Скорость, с которой Илина организовала операцию, ввергла меня в ступор. Три дня, поезд, купе, оперативно, как и требовалось, но совсем не тем способом, каким я хотела. В голове панически быстро закрутились шестеренки. Больше всего, конечно же, пугал поезд. После несчастного случая со Светой, моя нога ни разу не ступала в вагон, и даже метро стало запрещенным видом транспорта. Поезда были моей фобией местом действия почти всех кошмаров, мучивших последние два года. Не успокаивало даже то, что в соседнем купе поедет сам Ильин со своим напарником и каждого пассажира при посадке внимательно осмотрят. Я боялась поезда. Бумажная копия электронного билета жгла мне руку. И только дурацкое нездоровое упрямство не дало сказать Павлу, что я отказываюсь участвовать в такой инстанировке. Второй проблемой стала подготовка к поездке. Пророчески или случайно, но фраза Павла «это было непросто» превратилась в лейтмотив всех трех последующих дней. «Вероятно, мой ангел-хранитель выбрал сторону Серебрякова. Вначале меня не хотели отпускать на два дня в Москву. Всегда готовый подменить Эдинберг, оказался занят какими-то личными делами, а дневные ведущие до последнего тянули с ответом, кто же напялит на свою голову нимб и спасет оборзевшую Орлову. Потом преподнесла сюрприз Алла. Если кто-то и мог донести до последнего работающего в здании сотрудника весть о моей поездке, так это была она». Алла с удовольствием распускала сплетни без выходных и отпусков. Ее длинный язык не гнушился даже откровенным враньем. Однако именно в тот момент, когда я решила воспользоваться этим талантом, надоедавшая мне в последнее время ведущая вдруг стала всячески избегать встреч и, к общему удивлению, полностью погрузилась в работу. Не прокричи Мисюров на весь коридор «Скатертью дорожка! Столица привет!» Пришлось бы отменять поездку и разрабатывать новый план. Глубоко в душе я бы обрадовалась такому исходу. Наверняка можно было придумать что-то еще без поездов и тревожного стука колес. Я бы очень этого хотела. Левая рука болела так, что все три дня пришлось глотать обезболивающее. Волнение не давало нормально спать по ночам. И на работе все получалось через пень-колоду. Только цепочка событий все же выстраивалась в нужный Ильину ряд, и отменить задуманное оказалось невозможно.